Последнюю фразу он произнес про себя, вспомнив бесследное исчезновение шлюпки Ковентри. Если бы шлюпка осталась на поверхности, радары зондов наверняка засекли бы ее корпус. Но там не было ничего, кроме каменистой пустыни, ни малейшего признака жизни. Обе шлюпки Асохина тоже сквозь землю провалились. Правда, Асохин мог принять специальные меры для их маскировки. Он знал, что шлюпки будут искать. Но каким образом можно спрятать от лучей радаров корпуса двух шлюпок, не разобрав их на мелкие кусочки, Неверов не представлял, и подозревал, что это не последняя загадка, с которой им предстоит столкнуться на Исканте. Всю ночь в лаборатории не прекращались исследования. Под утро, подобрав в одном из термостатов наиболее оптимальную температуру, Гурко получил положительный ответ. Грибница начала разрастаться, используя в качестве субстрата исканские растения. Уже через два часа после этого известия заранее подготовленная техниками шлюпка стартовала к Исканте. На ее борту находилась группа из шести человек. Кроме Делани, Невера взял с собой четырех наиболее опытных боевиков, вооруженных самым мощным оружием, которое удалось отыскать на Севастополе. К сожалению, это были все те же станеры и ультразвуковые парализующие пистолеты. Они не собирались задерживаться на поверхности ни одной лишней минуты. В начале Неверов хотел осуществить высадку в том районе, где был намечен плацдарм для первой земной колонии. Но оказалось, что за зиму большинство остатков растительности на плато уничтожено ветрами или попросту сгнило. Пришлось бы потратить уйму времени, собирая жалкие клочки прошлогодней травы среди скал. В последний момент Неверов изменил район посадки и направил шлюпку в сторону другого климатического пояса планеты, где осень недавно вступила в свои права. и сухие растения имелись в избытке. Исканта напоминала неверову гигантского каменного зверя, притаившегося внизу, и поджидавшего, когда они совершат свою первую ошибку. Ведь должно же здесь что-то быть. Должно. Садился же куда-то Ковентри. упрямо повторял про себя Степан. Но не было ничего. Только обожженная солнцем каменистая пустыня, только песок да редкие чахлые кустики растений мчались им навстречу. Шлюпка давно уже снизилась, прошла верхние слои атмосферы и теперь неслась невысоко над поверхностью. Какое-то время они шли по ночной стороне планеты, и куски пейзажа внизу выхватывались узким каналом освещенного прожекторами шлюпки пространства. Но несколько минут назад они вырвались на дневную сторону, и горизонт впереди полыхнул алым пламенем. Отвратительный визг раскаленного воздуха, разрываемого силовой подушкой шлюпки, стал постепенно стихать, Теперь их скорость мало отличалась от скорости реактивного самолета и продолжала снижаться. Там внизу никого нет. Они все исчезли. Сосохиным было девять человек. Неверов внимательно посмотрел на сидевшего рядом Грегори. Лицо его побледнело, а пальцы вцепились в подлокотники кресла. Они могли спрятаться. «Первый раз участвуешь в высадке на чужую планету?» Грегори кивнул. «Всегда бывает страшно в первый раз». Но там внизу нет ничего необычного. Такие же камни, такие же скалы, песок и сухие растения. Он сам в это не верил. Шлюпка, подчиняясь легкому движению руки пилота, задрала нос и почти неподвижно зависла в воздухе. Внизу под ними колыхалось от ветра море сухой травы. Думаю, здесь подходящее место. Будем садиться. Как только смолк рёв тормозных посадочных двигателей, на них обрушилась тишина чужой планеты, усиленная в десятки раз только что прекратившимся грохотом. Все сидели на своих местах неподвижно и молча. Текли минуты. Ладони стрелков сжимали рукоятки станнеров, но вокруг не было видно ни малейшего движения. Все, выходим», — скомандовал Неверов, и защитный колпак кабины отполз назад. Не было даже скафандров. Они стояли по пояс в сухой траве, вдыхая незнакомые гриковатые запахи. Каждый раз, спускаясь на незнакомую планету, Степан с недоверием делал первый короткий вдох чужого воздуха. Анализы анализами, но все же. Стрелки привычно выдвинулись вперед, прикрывая невооруженную часть команды. «Начинайте сбор травы. Мы не останемся здесь ни одной лишней минуты». Маленький робот на четырех суставчатых ногах скатился по пандусу шлюпки вниз. Под его широко расставленными лапами завертелись режущие лопасти. Робот бодро двинулся вперед, оставляя за собой валик скошенной травы. «Работает как часы», – с гордостью проговорил техник, переделавший одного из ремонтных роботов в нечто, напоминавший древнюю газонокосилку. Все, кроме стрелков, включая самого Неверова, начали торопливо собирать траву в толстые снопы. Их тут же подхватывал другой робот и относил в грузовой отсек шлюпки. Неожиданно лезвие косилки взвизгнуло, и, подпрыгнув, робот остановился. «Камень, наверное», – смущенно пробормотал техник, направляясь к своему детищу. Их отделяло от косилки метров шесть, но даже с такого расстояния было видно, как смертельно побледнел техник. «Что там?» «Идите сюда. Вам лучше это увидеть». Солнце постепенно поднималось над горизонтом. но еще висела низко, окрашивая все вокруг в зловещий кровавый цвет. Что-то там белело под косилкой, что-то слишком знакомое.